Глава двадцать седьмая Окна конторы выходили на большую площадь, освещенную тусклым осенним солнцем. Томас отвел взгляд от окна, взглянул на календарь, висевший напротив. Понедельник, 3 октября. Это было бесспорно и неопровержимо. Тетрадь на столе тоже была неопровержима. Все это не было дурным сном, все произошло на самом деле. Дэвид умер, Патриция ушла. А может быть, все и к лучшему. Да, его сердце еще помнит Дэвида, его тело помнит Патрицию. Когда он думает о них, ему становится больно. Но нужно в себе это преодолеть. Он сумеет прожить без этой двусмысленной дружбы, что была соткана из зависти и чувства собственного превосходства. Он сумеет прожить без этого вожделения к женщине, которая ему не принадлежит, без этого чудовищного сознания причастности к ее преступлениям. Он чувствовал себя разбитым, но с плеч свалилась страшная тяжесть. Новая жизнь. Открывалась перед ним жизнь, наполненная работой и успехом, самоутверждением. Зазвонил телефон. Томас снял трубку. — Да, — сказал он, продолжая думать о своем. — Брэдли? — услышал он спокойный, звучный голос. — Говорит, Мерфи, Скажите, дорогой, могу ли я попросить вас заехать ко мне в ярд? Это в связи с делом бедняги Тейлора. Представьте себе, мы допросили этого грека, ну, помните, владелец гостиницы в Эстенде, где погиб Тейлор? Да? Так вот, этот грек и признался, что миссис Тейлор никогда и не покидала гостиницы. Никто ее не похищал, никто не держал ее под замком, она приспокойно прожила там все время, что мы ее разыскивали. И, наверное, она сама и выбросила своего мужа в окно. Да, погодите-ка, это еще не все. Мы задержали миссис Тейлор на аэродроме, когда она пыталась под чужим именем и с чужими документами улететь в Нью-Йорк. Она сейчас у меня в кабинете и рассказывает о вас довольно любопытные вещи. Вас не затруднит приехать сюда? Или, быть может, вы предпочтёте, чтобы я за вами прислал? Конец книги. Октябрь 1993 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.